Струан закончил с вазой, доковылял до кресла у окна и с благодарностью опустился в него. В полумиле от фактории Струана, рядом с пьяным городом, в ничем не примечательном домике японской деревни, Хирага голым лежал на животе. Ему делали массаж. С виду дом был самым обычным. Выходящий на улицу фасад обветшал, похожий на все остальные, вытянувшиеся по обе стороны узкой грунтовой дороги. Каждое из этих строений служило домом, складом и в дневное время лавкой. Внутри же, как и во многих домах, принадлежавших купцам позажиточнее, все сверкало чистотой, полировкой, здесь было просторно, чувствовалась заботливая рука. Это был дом Сёи. Деревенского старосты. Найти это убежище было нелегко. Когда он вошел в деревню, его окружило пораженное молчание, ибо вот стоял самурай. Самурай без мечей, выглядевший как дикарь. Улица мигом опустела, за исключением тех, кто оказался рядом с ним. Все они попадали на колени и замерли. ожидая своей участи. — Ты, старик, скажи, где у вас тут ближайший Рёкан? — Гостиница. — У нас нет гостиницы, господин. В ней нет нужды, господин, — пробормотал старый лавошник. Подстегиваемый страхом, он бестолково затараторил дальше. — В ней нет нужды, потому что наша Йосивара совсем рядом, она больше, чем многие города. — Там десятки мест, где вы можете остановиться. Больше сотни девушек, не считая прислужниц, три настоящих гейши и семь учениц. Это в той стороне. — Довольно. — Где дом вашего Сёи? — Вон там, господин. — Где, идиот? — Встань и покажи мне дорогу. Все еще кипят гнева. Он последовал за ним по улице. испытывая огромное желание выдавить глаза, следившие за ним из каждой щели, и раздавить шепот, поднимавшийся у него за спиной. — Мы пришли, господин! Хирага взмахом руки отпустил его. Вывеска снаружи открытой лавки, в которой лежало полно всевозможных товаров, но не было ни одного человека, гласила, что это был дом и контора и рёси Сёи. торговца рисом и банкира, агента Гёкоямы в Эокогаме. Гёкояма были зайбацу. Это слово означало семейный бизнес, состоявший из тесно связанных в одну систему предприятий, и обладали огромной властью в Эдо и Осаке, как оптовые торговцы рисом, пивовары, винокуры и, в первую очередь, банкиры. Он взял себя в руки. С большой осторожностью и вежливостью он постучал. Присел на корточки и стал ждать, стараясь не замечать боль от побоев, которые получил в драке с патрулем из десяти солдат. По прошествии некоторого времени в открытую лавку вышел мужчина средних лет с волевым лицом. Сел на колени и поклонился. Хирага поклонился в ответ, как равному — сказал, что его зовут Накама Отами и упомянул, что его дед тоже был сёей, не говоря где именно, но рассказав достаточно, чтобы его собеседник убедился в том, что это правда. Потом, заметив, что в деревне нет на где можно было бы остановиться, он осведомился, не окажется ли у сёи комнаты для платящего гостя, которая была бы не занята на данный момент. Мой дед тоже имеет честь вести дела с Зайбацу Его деревни продают через них весь свой урожай, — вежливо сказал он. — Вообще-то я бы хотел просить вас отправить им в Осаку мое денежное поручение и был бы признателен, если бы вы судили мне немного денег под его залог. — Эдо ближе, чем Осака, от Сан. Да. но Осака удобнее для меня, чем Эдо, — ответил Хирага, не желая рисковать. В Эдо информация могла бы просочиться к Бакуфу. Он поймал на себе оценивающий взгляд Сёи, холодный и без тени страха, и спрятал поглубже свою ненависть, ибо даже Даймё приходилось быть осторожными, когда они имели дела с кланом Гьё -Яма или их агентами. даже Огаме, правителю Тёсю. Все знали, что Огама должен им огромные суммы, и доходы за несколько будущих лет были уже отданы в залог в качестве обеспечения этих займов. Моя компания почитает за честь служить старым клиентам. Пожалуйста, как долго вы желали бы пробыть в моем доме? Несколько дней. если это не причинит вам неудобств. Хирага рассказал ему о Тайрере и о проблеме с солдатами, но только потому, что был уверен, что новость об этом уже опередила его. Вы можете остаться по меньшей мере на три дня, Отами-сан. Прошу прощения, но вы должны быть готовы уйти быстро в случае неожиданной облавы, днем или ночью. Я понимаю, благодарю вас. Пожалуйста, извините меня, но я бы хотел получить документ, подписанный этим тайрой, или еще лучше предводителем всех гайдзинов, который приказывал бы мне открыть для вас мой дом, если или когда Бакуфу появится здесь. Я позабочусь об этом. Хирага поклонился в знак признательности. Пряча раздражение, которое вызывали в нем все эти ограничения. Благодарю вас. Все я приказал прислужнице подать чай и письменные принадлежности и смотрел, как Хирага составляет поручение, в котором тот просил снять указанную сумму со счета Синсаку Отами, тайного условного имени его отца. Хирага. Подписал его и поставил свою печать, после чего подписал и поставил печать на расписке для Рёси, который согласился выдать вперед половину суммы под обычные 2% в месяц на три месяца, необходимые для доставки документа в Осоку и свершения сделки. «Вы хотите получить деньги наличными?» «Нет». «Спасибо». «У меня еще есть несколько обанов», — преувеличивая ответил Хирага, у которого их осталось всего два. «Пожалуйста, откройте мне счет, и вычитайте из него плату за комнату и пищу. Мне понадобится одежда, мечи, и не могли бы вы найти мне массажистку?» «Конечно, Отами-сан. Относительно одежды, слуга покажет вам то, что у нас есть. Выбирайте, что пожелаете. Что же до продающихся у нас мечей? Рёси пожал плечами. Те, что у меня есть, всего лишь игрушки для гайдзинов и едва ли достойны вашего внимания. Но вы можете взглянуть на них. Возможно, я смогу достать вам подходящие. А сейчас я покажу вам вашу комнату и ваши отдельные вход и выход. дом охраняется днем и ночью. Хирага последовал за ним. Рёси ни слова не сказал о его ноготе или синяках, не задал ни единого вопроса. «Добро пожаловать в мой бедный дом. Это честь для нас», — сказал он и оставил его одного. Вспомнив, как это было сказано, Хирага вдруг почувствовал, как мурашки побежали у него по коже. Внешне так вежливо и почтительно, но со смертельной угрозой в глубине. — Отвратительно, — подумал он, — отвратительно, что нас, самураев, держат в нищете продажные даймё, сигуны, бакуфу и заставляют брать в долг у этих низкородных зайбацу. которые не представляют из себя ничего, кроме грязных алчных торговцев, но ведут себя так, словно их деньги дают им власть над нами. Клянусь всеми богами, когда император вернет себе власть, мы сведем все счеты, купцы из зайбацу заплатят. Хирага начал погружаться в сон, когда дверь отодвинулась в сторону. «Извините меня, господин», — слуга опустился на колени и сказал встревоженно: — «прошу простить, но снаружи стоит простолюдин, который заявляет, что знает вас, просит пустить его к вам. Очень жаль, что приходится беспокоить вас, но он очень настойчив и...» «Кто он? Как его имя?» «Он не назвал себя». «И вас он не спрашивал по имени, господин. Просто повторял, скажите самураю «Тодо брат дзюуна». В следующее мгновение Хирага уже был на ногах. Накинув на себя юкату, переместился поближе к двум мечам, которые взял на время, пока Сея не найдет ему лучшее, и опустился на колени лицом к двери, готовый наступать или обороняться. Пришли его сюда и проследи, чтобы нам не мешали. Худой, грязный молодой крестьянин в рваном кимоно смиренно просеменил по коридору и опустился на колени перед дверью. — Благодарю вас, господин! Благодарю вас, что впустили меня! — пролепетал юноша, потом поднял голову, и лицо его осветилось. широкой бессмысленной улыбкой. У него не было передних зубов. — Благодарю вас, господин. Хирага гневно воззрился на него. Потом охнул от изумления. — Ори! — Но... — Но это невозможно. Он вгляделся повнимательнее и увидел, что зубы спереди были просто зачернены как часть нового облика, но при тусклом свете создавали полную иллюзию выбитых. Однако нельзя было ошибиться в том, что Ори больше не выглядел как самурай. Узел волос на макушке был срезан, и все волосы по бокам и сзади были грубо обстрижены до длины двухнедельной щетины, покрывавшей теперь некогда выбритую часть его головы. — Как так? — беспомощно спросил он. Ори ухмыльнулся и пересел ближе к нему. — Бакуфу ищут ранинов, а? — прошептал он, чтобы его не могли услышать те, кто, как они оба знали, Сейчас их подслушивают. Я не стал от этого меньше самураем. Зато теперь я могу пройти любую заставу, а?» Воздух с шипением вырвался изо рта восхищенного Хираги. «Ты прав. Это ты блестяще придумал, Соннадзио, и не зависит от прически. Так просто!» Мне бы это никогда не пришло в голову. А вот мне пришло вчера ночью. Я тут все думал над твоей проблемой, Хирага, и... Осторожно. Здесь меня зовут Накама-Отами. — А, вот оно как. — Хорошо. Ори улыбнулся. — Я не знал, как тебя называть. поэтому и воспользовался вымышленным именем. Тодо и остальных нашли? Нет, о них по-прежнему нет никаких известий, должно быть, они мертвы. Мы слышали, что Дзюуна казнили как обыкновенного преступника, но до сих пор не знаем, как им удалось его поймать. Зачем было приходить сюда, Ори? Это слишком опасно. не в таком виде и не ночью. А мне нужно было проверить нового Ори и увидеть тебя. Он смущенно провел ладонью по коротким волосам, почесывая кожу под ними. Его лицо было гладко выбрито. Ощущение ужасное. Я чувствую себя грязным, каким-то опустившимся, но ладно. Теперь я беспрепятственно смогу добраться до Киото. Я отправлюсь туда через два дня. Хирага недоуменно смотрел на его голову, все еще не придя в себя от поразительной перемены. Уже если что и способно сделать твое путешествие безопасным, то эта уловка сделает его таким, за исключением того, что теперь все самураи станут принимать тебя за просто людина. Как ты сможешь носить мечи? Когда мне понадобятся мечи, я надену шляпу. А так у меня есть вот это. Ори сунул здоровую руку в рукав и извлек оттуда двуствольный дерингер. Лицо Хираги вновь радостно светилось. И, -и, и великолепно. Где ты его раздобыл? Фудзико. Она продала его мне вместе с коробкой патронов. Один из клиентов подарил ей его, когда уезжал из-за око Ты только вообрази себе, какая-то шлюха низкого разряда обладает таким сокровищем. Хирага осторожно взял пистолет, взвесил его на руке, прицелился, потом приподнял защелку, чтобы посмотреть на два бронзовых патрона, аккуратно сидевших в стволах. Ты, без сомнения, смог бы убить двух человек, прежде чем убили бы тебя, если бы стоял достаточно близко. Хватит и одного, чтобы появилось время убежать и раздобыть какие-нибудь мечи. Ори, прищурившись, посмотрел на Хирагу. «Мы слышали про солдат. Я захотел убедиться, что с тобой все в порядке. Бака!» Мы отправимся в Киото вместе и оставим это место с собаком, пока не сможем вернуться с большим подкреплением. Хирага покачал головой и рассказал ему, что произошло на самом деле. Потом о разговоре с Тайрером и об открытии, что между англичанами и французами существует вражда, возбужденно добавив. «Это один из клиньев». которые мы можем вбить между ними. Мы сделаем так, что они станут драться друг с другом. Пусть они сами убивают друг друга, а? Я должен остаться, Ори. Это только начало. Мы должны узнать все, что они знают, научиться думать, как они. Тогда мы сможем их уничтожить. Ори нахмурился. перебирая в голове доводы «за» и «против». Хотя он и не простил Хираги того, что тот заставил его потерять лицо и снять ее крест, он, однако, должен был защищать Сонно-Дзёи. В таком случае, если ты станешь нашим шпионом, тебе нужно будет во всем походить на них и вгрызаться в их общество подобно клещу, изображать из себя друга гайдзинов, даже носить их одежду. В ответ на ошеломленный взгляд Хираги он добавил, — А почему бы нет? Это еще больше защитит тебя, и им будет легче принять тебя к себе, а? — Но почему они вообще должны принимать меня? — Они не должны, но они глупы. Тайра будет твоим главным орудием. Он сможет договориться об этом, приказать. Он мог бы настоять на этом. С какой стати? В обмен на Фузико. Ага. Райко дала нам ключ. Гайдзины не такие, как мы. Они предпочитают спать всегда с одной и той же женщиной. Помоги Райку понадежнее завлечь его в их сети. Тогда он станет твоим ручным псом, потому что ты будешь его незаменимым посредником. Завтра скажи ему, что даже хотя ты очень зол на солдат, это была не его вина. Поэтому с огромным трудом ты проник в Йосивару, И договорился, что Фудзико будет ждать его завтра вечером. И прошу прощения, Тайра-сама, мне было бы легче устраивать эти свидания, если бы у меня была настоящая европейская одежда, чтобы проходить через заставы и так далее. Давай ему девушку или не давай, подцепи его на этот крючок и крути им как хочешь, а? Хирага тихо засмеялся. — Лучше тебе остаться здесь и не ходить в Киото. Твой совет слишком ценен. Коцумату необходимо предупредить. Теперь. Это чужеземная женщина. Завтра я узнаю точно, где она живет. — Хорошо. Ветер усилился и порыв пробежал по дому, потрескивая бумагой на деревянных рамах. Пламя масляной лампы затанцевало. Ори смотрел на него. — Ты ее видел? — Нет еще. Слуги Тайры, мерзкое китайское отребье, не говорят ни на одном языке, который бы я понимал. Поэтому у них я ничего не смог выяснить. Но самое большое здание в поселении — принадлежит тому человеку, чьей женой она должна стать. — Она живет там? — Я не уверен, но... Хирага вдруг замолчал. Новая, неожиданная мысль ворвалась в его сознание. — Послушай, если они меня примут, я смогу бывать где угодно, смогу выведать все об их обороне. подниматься на борт их военных кораблей и... И в одну из ночей, тут же продолжил Ори, опережая его, нам, возможно, удалось бы захватить один из них или потопить. Да. Лица обоих осветились при этой мысли, пламя лампы трепетало, отбрасывая причудливые тени. — Если будет подходящий ветер, — тихо сказал Ори, — южный ветер, как сегодня, с помощью пяти или шести сиси и нескольких бочонков масла, заранее расположенных на нужных кладах, даже это не обязательно, мы сможем изготовить зажигательные заряды и устроить пожар в ее Йосиваре. — Ветер погонит пламя на деревню, а с нее... Огонь перекинется на поселение и сожжет его до тла, а? а корабль в Суматохе мы на веслах подберемся к самому большому. Мы бы могли это сделать с легкостью, м? Не с легкостью. Но какая победа? Сон над